Глава 26. Снеговик. В Один с Леной часто приезжали, но самой задушевной подругой для Анны оставалась попрежнему Анжела. Они созванивались по вечерам, и только благодаря Анжеле Аня была в курсе всех городских и больничных новостей. Анна горела желанием поскорее выйти на работу, общаться с друзьями и коллегами, лечить больных. Конечно, дома хорошо, но не гожа превращаться в домашнюю клушу. Вадим с Леной уехали на Новый год в Египет, и супруги единогласно решили пригласить в гости Анжелу, чтобы вместе встретить праздник. На этот Новый год решено было устроить настоящий праздник и поставить дома огромную двухметровую ёлку высотой до самого потолка. Ёлку уже нарядили, подарки в красочных коробках под неё положили. Анна, напевая песенку, накрывала на стол. Она решила сервировать новогодний стол в альпийском стиле. Роскошную атмосферу новогоднего вечера создавала белоснежная скатерть с красной дорожкой посередине. Украшали стол красные свечи и яркие, тоже красные, кружевные салфетки с вышитыми оленями. Дополняли убранство хрустальные бокалы, серебряные ножи и вилки, серебряные сервировочные тарелки. Анна отошла на пару шагов и полюбовалась великолепно сервированным столом, результатом своего творчества. Всё шло по плану, даже приготовление новогодних блюд. На кухне уже были заготовлены традиционные оливье, селёдка под шубой, бутерброды с чёрной икрой и красной рыбой, заливное и запечённая по-французски свинина с сыром. Всё это пиршественное изобилие должен был венчать собыл сделанный на заказ торт. с фигурками Анны, Алексея, Алёны и Светы. Анна хотела заказать ещё фигурку Анжелы, но решила, что это лишнее. А на вид не член семьи в дом вошла Анжела, приехавшая на такси. В руках она держала десяток разноцветных пакетов. Увидев новогодний стол во всём его ещё не тронутом великолепии, она просто ахнула. Ну ты даёшь, подруга. Как красиво. А дом у вас какой? Мечта, а не жизнь. Я в восторге. Вот умеют же люди жить и правильно устраиваться. Анна обняла подругу и подтвердила: "Да, анжелочка, мечта, а не жизнь. Даже самой не верится, что мне Бог всё это подарил. Но если я тебе признаюсь, что больше всего на свете хочу выйти на работу. Ты ведь мне не поверишь. Ты нормальная?" Свилась Анжела, снимая свою роскошную длинную песовую шубу. "Чего тебе дома не сидиться? Успеешь, наработаешься ещё. Сидится", сказала Аня. "Просто скучаю по людям, по общению. Если честно, мне иногда бывает очень одиноко. Всё, хватит. Мы тут Новый год встречаем. Подруга лучшая к вам приехала. Мне тётя здесь не место", сказала Анжела. На встречу ей вышел Алексей, одетый в модный светло-серый костюм. А вот и наша Анжела. Сейчас хорошо подкрепимся, выпьем порюмашечки и в пляс пойдём. А тётя Анжела нам песенку споёт, Анжела весело сказала. Спою, конечно. Сейчас споём. Давайте уже праздновать. Она вынула из больших пакетов подарки для девочек, выбранные согласно их пожеланиям. Аня заранее провела опрос, кто что хочет. и сообщила подруге. Анжела подарила настоящий кукольный домик и набор с косметикой для кукол Алене и огромного пушистого зайца Свете. Девочки благодарно начали с ней обниматься. «Тетя Анжела, а как вы узнали, что я хочу домик и набор с косметикой? Вам Дед Мороз рассказал?» – просила Алена. Алена до сих пор верила, что Дед Мороз читает все их мысли. Конечно, в детском саду говорили, что дедушка не настоящий, а настоящий живёт в Лапландии. Но Алёна им не верила. Зима в этом году выдалась неожиданно снежной. Алексей без конца выходил во двор с лопатой, чтобы убрать снежные заносы. Днём на снежные сугробы попадал солнечный свет, и снег красиво искрился. До встречи Нового года оставалось ещё пара часов. И Анжела предложила выйти во двор, поиграть в снежки. Девчонки радостно бросились одеваться и искать свои зимние ботинки. Всех охватило безудержное веселье. Не успели они выйти во двор, как счастливый Арнольд выскочил им навстречу и чуть не свалил Свету с ног. Папа тут же скомандовал: "Место!" И Арнольд поджав хвост, сделал вид, что направляется в свою будку. В будку он, конечно, не пошёл. но постарался вести себя скромнее, как подобает воспитанной и дрессированной собаке. "Мама, давай слепим снеговика", предложила Алёна. "А где вы видели, как лепят снеговика? Вы же ещё и зимы настоящей не видели", насмешливо спросила Анна. "Да вон посмотри, в соседнем дворе стоит такой красивый", Алёна потащила маму за руку посмотреть на чужого снеговика. Анжела на своих каблуках побежала за ними. Она смешно ковыляла, то один, то другой каблук проваливался в снежный покров. Подождите, какие вы быстрые, я за вами не успеваю. Света тоже пыталась не отставать от других. Её белая длинная кроличья шубка перевешивала, и она постоянно падала. Арнольд не отставал от неё, облизывал и тыкался носом, не давая подняться. Наверное, он думал, что она нуждается в помощи и защите. Папа поднимал Свету, я отряхивал, но она падала снова. Арнольд тут же подбегал и облизывал ей всё лицо. Свете было щекотно, она смеялась и снова падала. С неба сыпался небольшой снежок, ещё больше усиливая атмосферу праздника и создавая настоящее новогоднее настроение. Со смехом все облепили соседский забор, разглядывая чужой двор. У соседей был шикарный дом из коричневого кирпича. Знаете, сколько один такой кирпич стоит? спросил Алексей. 3 евро, как золотой. Хорошо, что у нас красный кирпич, и дом попроще порадовался Анна, а то мы бы разорились совсем. Ой, а снеговик у них настоящий красавец, сказала Алёна. Снеговик и вправду был хорош, на голове у него красовалось настоящее ведро ярко-красного пожарного цвета. Даже кафтан у него был с пуговичками. Ой, у нас такое не получится, разочарованно сказала Аня. Получится, получится, завопили дети. Анна почувствовала себя безнадёжным пессимистом. Хорошо, как скажете. Давайте хотя бы попробуем. Все вместе принялись за работу. Однако, несмотря на все их старания, снеговик получался каким-то квадратным. Девочки лепили к нему комья снега, пытаясь придать округлость. А округлость получалась сильно кривобокая. Они заливисто хохотали. Какой-то у нас уродец получается, а не снеговик, расстроена сказала Анна, поняв, что все их усилия безнадёжны. Мама, ты что? У нас самый красивый снеговик на свете, подбежала к ней Света и обняла её, стараясь поддержать и развеселить. Мы самые лучшие дети. Мы не можем сделать плохого снеговика. Ладно, давайте найдём палочки, чтобы сделать ему красивые руки, предложила Аня. Девчонки наперегонки бросились искать палочки и другие подручные материалы. Света вспомнила, что в кармашке её куртки лежит забытый с лета желудь и пыталась приладить его к верхнему шарику снеговика, чтобы сделать красивый нос. Тут вышел папа из дома и принёс морковку. А я вам нос принесу, сказал он. Все дружно рассмеялись. Папа, у нас уже есть нос, сказала Света. Зачем нам другой? Два носа что ли у нас будет? Да разве это нос? Это жёлтудь. Нос должен быть из морковки. Это традиция. Если делаете что-то, нужно делать это хорошо, сказал правильный папа, который всё всегда делал хорошо. Он приладил морковку к голове снеговика, и тот приобрел очертания настоящего снежного человека. Совсем не хуже, чем у соседей. Все как у всех, подумала Аня. Моя мечта. А давайте-ка лучше, дети, встанем в хоровод вместе с мамой и с Анжелой, предложил папа. Они весело кружились вокруг недавно посаженной туи. Она должна была стать началом аллеи из маленьких пока деревьев. Потом выяснилось, что Света в клубе общем веселье потеряла свои варежки, и все вместе долго искали их в снегу. Наконец устали и решили вернуться в дом к новогоднему столу. Алексей разлил по бокалам шампанское. Девочкам он налил из специально купленной бутылки с детским шампанским. "Ну давайте проводим старый год. Загадывайте желания", сказал папа. Алексей, Анна и Анджела подняли бокалы. Часы пробили 12. Все громко считали каждый удар. Алексей снова наполнил фужеры шампанским. Теперь уже Анна предложила: "А теперь давайте за Новый год. Пусть он будет счастливым, ещё счастливее, чем уходящий".